Часть третья. Цезарь-консул. Глава 1. Лавирование Цезаря в политической жизни Римской Республики. В 68 году Цезарь вступил в должность Квестера. В этом же году он лишился жены. Юная Корнелия умерла. Произносить прощальные речи на похоронах молодых женщин не было принято. Но Цезарь нарушил эту традицию – он украсил погребение жены трогательной и нежной речью. Закончив квестуру, Цезарь был направлен в провинцию под названием Испания Дальняя и прикомандирован там к ее наместнику. По преданию, однажды Цезарь объезжал испанские города по поручению пропретора. Во время поездки в одном из храмов в Гадосе он увидел статую Александра Македонского и воскликнул «Я до сих пор не совершил ничего замечательного» тогда как Александр в этом возрасте уже покорил весь мир. Существует и другая легенда, согласно которой Цезарю приснился необычный сон. В этом сне он вступал в кровосмесительную связь с собственной матерью. Этот сон был иначе истолкован знатоками. Толкователи решили, что сновидение предрекает Цезарю будущую абсолютную власть над всем миром. Первоматерь всего сущего, сама Земля, решили они. Следовательно, Сон обещает сновидцу великое будущее и полную власть над всем живым. Незадолго до истечения срока службы Цезарь посетил Транспаданскую Галию. После окончания войны население этой части полуострова не получило римское гражданство. Люди были возмущены и готовы были отстаивать свои права любыми возможными способами, вплоть до вооруженного восстания. Историки не могут точно назвать причину, побудившую Цезаря приехать в Галлию. Вряд ли он хотел возглавить восстание. Это было делом бессмысленным и к тому же очень опасным. Кроме того, было широко известно, что правительство Италии давно собрало два легиона специально подготовленных солдат, готовых по первому же требованию отправиться на восток и сражаться с воинами Митридата. Посещение Галлии бесспорно помогло Цезарю установить неплохие контакты с влиятельными людьми этой области и завязать выгодные знакомства. Пробыв некоторое время в Галии, Цезарь вернулся в Рим и начал вести активную политическую жизнь. Первым шагом Цезаря по возвращению на родину было заключение нового и надо отметить выгодного брака. На этот раз Цезарь женился на внучке Сулы, юной Помпеи. Молодая жена Цезаря оказалась дальней родственницей Помпея. Этот политический деятель был довольно популярной фигурой в то время и пользовался большим уважением в правящих кругах Рима. В публичных действиях Цезаря начинает проглядывать симпатия к этому политику. Его ораторские выступления явно ориентированы на Помпея. Помпей был яркой личностью. Его карьера началась с момента установления диктата Сулы. Помпей стал его сторонником, можно даже сказать, сподвижником. Он и сам стремился к власти и хотел занять должность консула в Сенате. Помпей принял участие в восстановлении полномочий народных трибунов. Эти действия принесли ему популярность, одобрение и помогли составить и себе неплохое общественное мнение. Равно как сенатские, так и антисенатские круги желали бы видеть Помпея в своем лагере. Цезарь на момент выхода на широкую политическую арену относился к Сенату с большим недоверием. Его действия и публичные выступления носят выраженную антисенатскую направленность. Противники Цезаря и сенатских кругов называли его рискованным и отчаянным игроком, да и вообще считали его крайним демагогом и авантюристом. Такая характеристика не только малоубедительна, но и однобока. В действительности поступки Цезаря могут составить другое представление о нем. Совершая даже самые дерзкие поступки по отношению к сенату, Цезарь никогда не впадал в крайность. Он будто бы знал ту черту, тот заветный предел, который не следовало бы переходить. В 67 году Помпей получил неограниченную власть. Сенат вручил ему чрезвычайные полномочия для борьбы с пиратами Средиземноморья. Поручить Помпею это сложное и важное дело предложил народный трибун Авва Габний. Он внес законопроект, главной идеей которого было вручение Помпею командования римским флотом. Габний предложил также наделить Помпея властью, которая распространялась бы на все провинции, прилегающие к берегу моря. Предложение Габния было грандиозно и неслыханно, и встретило отпор в Сенате, где его вообще сочли дерзким. Сенаторы выказали глубокое недовольство и отказались наделять Помпея почти царскими полномочиями. Они даже сравнивали его с Ромулом и сулили ему печальную участь. Предложенный Габнием законопроект поддержали единицы. Среди них был Юлий Цезарь. Тем не менее, в народном собрании закон прошел. Это неудивительно, ведь в народе доверяли Помпею.